Глава 13. Малый ремонтный дроид серии E19/75 высунул наружу телескопические антенны с глазами-камерами. Оценив окружающую обстановку как вполне безопасную, робот начал потихоньку выбираться из замаскированного под небесный камень носитель, состоящего из спиненного пластика, напоминающего по своим механическим характеристикам резину. Благодаря этому кокону Контакт Е19-75 с поверхностью боевой станции рептилоидов-Харанцев-Шадр прошел в штатном режиме. Энергия удара на скорости более 300 км километров в час была поглощена мягким, но достаточно упругим материалом, что предотвратило отправленного с борта Кликсоробота-Диверсанта от механического разрушения. Оказавшись вне транспортировочного кокона, Робот шмыгнул в тень, отбрасываемую куполообразной башней, расположенной на поверхности станции артиллерийской установки, после чего продолжил сканирование окружающего пространства пассивными средствами наблюдения. Внешне Е19-75 походил на 10-рублевую монету, имеющую хождение в одном из государств мало кому известной в Содружестве Дикой Планеты. К монете были пристроены 8 тонюсеньких ножек-манипуляторов. На вид – несерьезная игрушка, выполненная ребенком из деталей детского конструктора. На самом деле – весьма продвинутый механизм, обладающий вполне развитым искусственным интеллектом, способным анализировать происходящее вокруг, делать выводы и в соответствии с полученной информацией принимать актуальные решения. Цель нашего механического диверсанта – как вы наверняка уже догадались, проникновение внутрь боевой станции рептилоидов с целью внедрения во внутрикорабельную компьютерную сеть программного обеспечения, разработанного одним хитроумным землянином по имени Лис. Для более эффективного наблюдения Е-19-75 пришлось переместиться на вершину артиллерийской башни. До поры до времени в пределах досягаемости его следящих систем ничего интересного не происходило. На основании полученной информации управляющий модуль дроида сделал вывод о том, что в данный момент возможность проникновения внутрь станции отсутствует. Е19-75 ничуть не расстроился, поскольку машинному интеллекту эмоции не свойственны. Придется ждать. Сколько? Неизвестно. Для пополнения заряда своих аккумуляторов, паучок выпустил из своего корпуса пару небольших крыльев, впитывающих и преобразующих в электрическую энергию свет небесных объектов. При этом он стал походить не на паука, а на какое-то приготовившееся к взлету крылатое насекомое, гротескное по внешнему виду. Так и замер наш одинокий диверсант, продолжая анализировать доступное для наблюдения сканирующими устройствами окружающее пространство. В режиме ожидания миновала неделя. За этот период времени чуткими сенсорами Е19-75 было отмечено лишь падение на поверхность шадра полудюжина некрупных небесных камней. Лишь однажды из корпуса станции неподалеку от него выдвинулся толстенный ствол соответствующей мощности курсовому туннельному орудию тяжелого рейдера и произвел выстрел по какому-то приближающемуся к станции объекту, угрожавшему вне всяких сомнений целостности ее корпуса. При этом силовая защита продолжала оставаться в неактивированном состоянии. Это означает, что никакой опасности для целостности корпуса станции подлетавший объект не представляет. В какой-то момент Довольно долгое ожидание Е19-75 было прервано появлением на поверхности Шадра группы штатных сервисных роботов в количестве 50 единиц. Обладая дроид интеллектом среднестатистического россиянина, он бы, скорее всего, сопоставил приближающуюся к месту его Лешки банду с бригадой дорожных рабочих, выходцев из стран Средней Азии, латающих асфальт на российских дорогах вне зависимости от климатических и погодных условий. Однако наш робот был полностью лишен чувства юмора, и появление механических собратьев было им расценено лишь как реальная возможность проникновения внутрь станции рептилоидов. Дроид-разведчик свернул крылья солнечных батарей и, поджав ножки, приготовился к прыжку. Стоило приблизиться одному из работяг на расстояние 10 метров, тонюсенькие манипуляторы резко распрямились, преобразуя запасенную потенциальную механическую энергию в кинетическую. Как результат, небольшое тельце маленького ремонтного дроида устремилось в недолгий полет, что в условиях практически полной невесомости было операцией несложной. Посредством встроенного в корпус гироскопа Е19-75 – Умудрился совершить кувырок в полете и приземлиться на гигантский по сравнению с ним корпус сервисного дроида всеми своими восемью лапами-манипуляторами. Появление наездника на теле одного из работяг прошло незамеченным для охранных систем станции, поскольку прыжок был рассчитан так, чтобы мелкий диверсант не оказался в зоне видимости следящих систем робота и прочих его товарищей. Дальше было намного проще. Е19-75 поменял цвет в соответствии с окраской своего конька-горбунка, сориентировавшись, забился в технологическую выемку между одной из его лап и корпусом. Ну все, теперь он гарантированно попадет внутрь космической станции, принадлежавшей когда-то могущественной империи Харан, на данный момент брошенной и навсегда забытой своими создателями, посчитавшими ее восстановление нерентабельным. Впрочем, подобные мысли могли прийти в голову только какому-нибудь разумному существу е 75 хоть и обладал довольно развитым машинным интеллектом абстрактным мышлением, похвастаться не мог. Да и ни к чему оно ему. Путешествие на теле обслуживающего станцию робота затянулось на трое суток. Все это время наш терпеливый ниндзя находился в режиме пассивного сканирования и в плане энергетической активности практически никак себя не проявлял. Наконец, обход бригады роботов подотчетного ей участка подошел к своему завершению. Все ямы, нанесенные ударами небесных камней, были залатаны. Механических повреждений внешних сканирующих устройств, артиллерийских и прочих систем не обнаружено. В корпусе шадра, подобно диафрагме пленочного фотоаппарата, распахнулись гигантские врата. После чего группа была подхвачена невидимыми гравитационными манипуляторами станции и отправлена внутрь ее корпуса, напоминающего внешним видом летающую тарелку, каково ее представляет среднестатистический житель планеты Земля. Через каждые 50 метров полета в шахте перед роботами распахивались мощные лепестковые бронированные шторки очередной двери, затем столь же быстро закрывались за их спинами. Таких дверей диафрагм оказалось 20. После довольно продолжительного падения бригада оказалась в обширном помещении с нормальной силой тяжести. По всей площади здесь были установлены специальные посты для подзарядки аккумуляторов рабочих роботов. Незначительная часть заправочных станций была занята дроидами других бригад. Дождавшись момента, когда его скакун займет место на одном из зарядных постов, и войдет в режим гибернации Е19-75 выскользнул из полости, в которой до этого укрывался. Затем со всей возможной скоростью помчался к стене, где по данным, полученным с помощью сканирующих устройств, находится сетевой хаб, посредством которого осуществляется проводная коммуникация из кинов-шадра с многочисленным механическим обслуживающим персоналом станции. Защитная крышка распределительной коробки – Хоть и была изготовлена из прочного композитного материала, для нашего дрона непреодолимым препятствием не являлась. По маркировке, нанесенной на ее поверхность, Е19-75 моментально идентифицировал, где и кем она изготовлена и из чего состоит. Далее, на основании имеющейся в его распоряжении информации, сформулировал алгоритм следующих своих действий. Цепляясь ножками манипуляторами за мельчайшие неровности, наш диверсант занял определенное положение на крышке. Вслед за этим из его брюшка вырвался тончайший лазерный луч достаточной мощности, чтобы проделать отверстие нужного диаметра в прочной плите толщиной 3 см. Операция была проделана с ювелирной точностью, так чтобы ни один из многочисленных тончайших оптических волокон внутри распределительной коробки не был поврежден. Далее все прошло достаточно просто. Просунув одну из лапок манипуляторов в образовавшуюся дыру, Е-19-75 подключился к свободному разъему хаба-распределителя. Пройти идентификацию в качестве дрона-обслуги, благодаря информации, полученной от продажного офицера ВКС Империи Харан, не составило никакого труда. Недаром. Еще древними обитателями планеты Земля было подмечено, что ворота в любой неприступный город легко откроет навьюченный золотом осел. Вскоре, хранившийся до поры до времени во внутренних информационных накопителях пакет ПО был отправлен по оптоволоконным проводам в кристаллические мозги одного из главных управляющих эскинов, при этом ни один из защитных программных и электронных модулей не идентифицировал данную информацию как вредоносную. На этом поставленная перед Е19-75 задача была выполнена. Отцепившись от крышки распределительной коробки, он поджал лапки, упал на пол, где отдал приказ управляющему модулю на самоликвидацию. Если бы механический герой обладал интеллектом разумного существа, он непременно бы испытал гордость за безупречно выполненное задание. Но поскольку продвинутым интеллектом Е19-75 похвастаться не мог, ничтоже сумняшеса, мощным электрическим разрядом он выжег свои кристаллические мозги. Через какое-то время робот-уборщик обнаружил тело мертвого собрата и, не заподозрив ничего необычного в этой своей находке, отправил оплавленный кусок композита в утилизатор. Стоит отметить, что всем прочим диверсантам, отправленным на борт Чадра, повезло меньше. Некоторые из них также смогли добраться до финиша. Но Е19-75 все-таки был первым. С Шалин Вран мы расстались сразу же по прибытии на Синеву-23. Разбежались без каких-либо бурных эмоциональных проявлений. Я все-таки мужчина с богатым жизненным опытом воспринял наше отношение как забавный казус, не имеющий продолжения из-за развершейся между нами социальной и расовой пропасти. Да и ни к чему мне в настоящий момент матримониальные узы, даже в том случае, если бы мой брак с графиней был возможен. Девушка, получив желаемое в достаточных количествах, чмокнула меня в щечку, одарила шикарной улыбкой и была такова. В процессе наших сексуальных экзерсисов Я пару раз пытался выведать у партнерши, для какой цели ей понадобилась моя сперма. Однако толком ответ так и не получил, поскольку принятой среди псиоников содружества терминологии не владею. Моим интуитивным знанием и способности к управлению биоэнергетическими процессами могут позавидовать многие из местных дипломированных одаренных. Однако, если при мне случится разговор двух псиоников на какую-нибудь сугубо специфическую тему, я банально не пойму, о чем они говорят. Вот такой парадокс. Оно, конечно, было бы неплохо пройти курс обучения в одном из учебных заведений Содружества, где готовят псиодаренных. Денег, чтобы получить образование и не загреметь после этого на государственную или военную службу, у меня более чем достаточно. А вот времени для этого нет. Тревожусь, как там на Земле, без меня. Как-то не хочется, вернувшись домой, обнаружить термоядерное пепелище. Я, конечно, верю в трезвый разум своих земляков, но в нашей галактике есть туча примеров недальновидного поведения разумных существ. Достаточно взглянуть на крысолюда фосферанов. Перед тем, как грызуны стали доминирующей расой на одной из планет галактики, обитавшие там гуманоиды самоуничтожились в пламени глобальной войны. А те, кому не повезло выжить, были успешно съедены дикими предками асферанов. Так что категорически не желаю, чтобы следующие генерации разумных существ на планете Земля стали мерзкие крысы. Да хоть белки, зайцы или хомяки. Хотя... Насчет последних можно и подумать. Неплохая альтернатива людям. Хозяйственные, хлопотливые. И в непространственные хранилища им без надобности, поскольку в защечные мешки что угодно поместится. Ага, понеслась, косая в баню. И к меня торкнула. Надеюсь, все мои хлопоты скоро закончатся. Сдам шадр вместе с подконтрольным его искиным флотом, представителем регионального отделения МСД, и стану очень и очень богатым человеком. Там сотнями триллионов кредитов попахивает. При желании смогу приобрести в собственность какую-нибудь захудалую систему с планетой, населенной разумными существами, и стать полновластным лендлордом. Так, отставить пустые фантазии, мне на Землю нужно. А местным барином с деревенькой можно стать как-нибудь после, когда потянет к спокойной жизни заслуженного пенсионера. Но это, надеюсь, случится не в скором времени. По прибытии на Синеву арендовал стояночный бокс для Гасана. Первым делом дал указание Искинам провести полную диагностику космического корабля, а сам посетил парочку мест, рекомендованных для отдыха путеводителями. В разгул особо не пускался. Побродил среди деревьев в местном дендрарии, полюбовался аквариумными рыбками и прочими морскими гадами в океанариуме, отобедал в одном из ресторанов с натуральной пищей. Барышень, предлагавших услуги определенного свойства, проигнорировал. После бурного недельного секса практически в перманентном режиме с Шалин Вран вступать в интимные отношения с местными кокотками желание какое-то время не возникало по магазинчикам походил. Как оказалось, товар здесь можно приобрести не только на сетевых торговых площадках, но и привычным для меня способом. В винной лавке после дегустации спиртных напитков, изготовленных на какой-то аграрной планете, название я не запомнил, из натурального сырья приобрел дюжину ящиков понравившегося вина. Чтобы не светить своим чудесным браслетом, покупку забирать не стал, оплатил доставку дроном на свой корабль. На развала одежды даже не взглянул. Меня вполне устраивает пилотский комбинезон и удобные ботинки, наподобие земных кроссовок. К тому же так я не выбиваюсь из общей массы хуманов, поскольку большинство людей носят именно эту одежду. Удобно и практично. По ювелирным лавкам пробежался. Купил несколько понравившихся вещиц. Изготовлю на их основе что-нибудь эдакое. Есть у меня на сей счет... Ряд задумок. А вот по магазинчикам, торгующим разного рода раритетами и псионическими артефактами, прошелся конкретно. К моему великому разочарованию, практически все артефакты, позиционируемые ушлыми торговцами как изделия древних, таковыми не являлись натуральный новодел. Ну да, простофиль с тугими кошельками в содружестве хватает. Так почему бы им не поделиться тугриками с предприимчивыми гражданами? Впрочем, меня это не касается, поскольку сам планирую при случае подзаработать на артефактах древних, изготовленных моими собственными руками. Не удержался, извлек из внепространственного хранилища световой меч и продемонстрировал одному из торговцев с целью узнать, за какие деньги могу продать эту вещицу, найденную с риском для жизни на одной из диких планет, где в незапамятные времена существовала высокоразвитая цивилизация псионически одаренных разумных. Короче, навешал на уши торговца лапши, для вещей убедительности продемонстрировал клинок в действии. На глазах удивленного мужика, вполне нормальной человеческой наружности, перерубил круглый керамитовый стержень диаметром сантиметров 10. См. Торгаш с ценой сразу же не смог определиться, хотя бы приблизительно однако тут же предложил стать посредником в поисках подходящего покупателя за какие-то 20% комиссионных от суммы сделки. От лесного предложения я, разумеется, отказался. Дескать, такая корова нужна самому. Однако парочку изготовленных мной же на основе трофейной ювелирки магических артефактов я ему все-таки втюхал, выдав за изделия древних. После тщательной проверки приглашенным экспертом, моя версия получила полное подтверждение. Недаром в качестве заготовок я брал изделие старины глубокой, а установить время, когда на тот или иной предмет был наложен псионический конструкт, невозможно. То есть предмет может быть зачарован час назад или миллион лет тому, как. До правды никто не докопается. Выручив от продажи нагрудного медальона с внедренными защитными конструктами и перстня с заклинанием цепной молнии в общей сложности полтора миллиона кредитов, я призадумался: дело-то, как оказалось, весьма и весьма выгодное. А не заняться ли им более конкретно? У меня собранных в процессе мародерки ювелирных изделий хватит надолго. К тому же в самое ближайшее время ожидается активное пополнение моих запасов. Ибо тяга к прекрасному, свойственна не только хуманам, но и рептилоидам, а также представителям всех прочих разумных рас. Даже киборги аргометания не гнушаются ношением блестящих побрякушек. Кто-то обвинит меня в самонадеянности насчет флота харанцев. молшкуру шкуру не убитого зверя примеряю. Но я ни на Йоту не сомневаюсь в том, что хотя бы одному моему паучку, «Удастся проникнуть на борт боевой станции рептилоидов?» «Откуда такая уверенность?» так и Чуйка настоятельно нашептывает, мол, готовься, Лис, стать очень и очень богатым человеком. В ожидании оповещения об успешно проведенной операции прошла неделя. За ней потянулось следующее. «Какую-то часть времени я провел в состоянии блаженного ничего не делания», в шикарном номере одной из гостиниц торговой станции. В принципе, на Гасане было бы не хуже, однако Болик и Лелик настоятельно рекомендовали временно покинуть корабль для психологической разгрузки. Однообразие угнетает, даже когда в твоем распоряжении целые пять соток с плодовыми деревьями и кустарниками, овощными грядками и клумбами с самыми красивыми и душистыми цветами. Впрочем, некоторые виды цветов оказались настолько душистыми, что вызывали у меня безудержное чихание с неконтролируемым слезоотделением. Это я еще не аллергик. Страшно представить, что со мной бы стало, окажись я таковым. Но самое удивительное, что с моей повышенной чувствительностью к их пыльце не смогли справиться ни медицинский кокон, ни мои экстраординарные способности, ни даже респиратор поскольку признаки аллергии проявлялись при контакте аллергена-раздражителя даже с открытыми участками кожи. Помогал только полностью изолирующий скафандр. Однако не для того я сад завел, чтобы посещать его в герметичном защитном костюме. Как бы ни было жалко губить красоту, все-таки пришлось дать команду механическим помощникам на выкорчевку особо вредоносных декоративных растений. Мои взаимоотношения с местными заправилами Международной службы демилитаризации были безупречны. Поскольку план сдачи трофеев по их расценкам я выполняю добросовестно и возначенные нашими договоренностями сроки. Тот факт, что эти цены весьма занижены, можно сказать грабительски, меня ничуть не смущает. Поскольку все необходимые расходные материалы МСД предоставляет демилитаризаторам по практически закупочным ценам. Грибу все, что дают: топливные и пищевые картриджи, ручное стрелковое оружие, сканирующие системы, медкапсулы, одежду и прочее, прочее, прочее. Даже партию продвинутых нейросетей и учебных баз к ним, как-то по случаю прикупил. При этом, даже с учетом мародерки погибших кораблей, мой внепространственный кубок километр еще не наполнен хотя бы на одну десятую. Так что пока есть куда добро складывать буду покупать, особенно малогабаритный товар. А реализовать все ненужное планирую во фронтире, разумеется, с существенной для себя выгодой. Материальное обеспечение окраинных миров необходимыми товарами во все времена оставляло желать лучшего из-за наличия в тех местах многочисленных пиратских сообществ, неплохо вооруженных и отлично организованных. Потихоньку воспоминания о бурно проведенном времени в обществе одной графини начали притупляться. Мой, получивший второй жизненный импульс организм, потребовал своего. Так что пришлось обратиться за помощью к услугам жрец любви из заведения мадам Барбразаль. Вот, пожалуй, и все, о чем стоило поведать касательно моего отдыха на торговой космической станции «Синева-23». А через 10 дней после моего прибытия на станцию На мою нейросеть поступил шифрованный сигнал с борта Шадра. Признаться, я был крайне удивлен, что моя задумка по перехвату управления боевой Хоранской станцией прокатила в столь короткие сроки. Впрочем, заморачиваться на этот счет не стал. Повезло одному из моих ниндзя. Честь ему, хвала и бронзовый бюст на малой родине, как полагается дважды Героя Советского Союза. Шучу, разумеется, и ерничаю от радости. Да простят меня уважаемые воины и труженики тыла, заслуженно заработавшие высокие награды. Ну а всем тем, кто повесил звездочки на свою грудь без какого-либо нато права, Господь непременно воздаст. Технически я бы смог осуществить переход Шадра под свое подчинение, не выходя из номера гостиницы, но не стал этого делать из конспиративных соображений. Мне неизвестна степень контроля, осуществляемого и скинами Синевы 23 над ее постоянными и временными обитателями, но подозреваю, что представители местной СБ просто так зарплату не получают. И столь важная информация может запросто стать достоянием какого-нибудь любопытного ее офицера с непредсказуемыми последствиями. Международную службу демилитаризации также нельзя не учитывать, наверняка ведь по суд тех, с кем заключили договор. Короче, обдерут как липку, глазом не успею моргнуть. Так что, получив кодированный сигнал оповещения с борта Шадра, я резко сорвался на своем гасане Хатабычи в направлении газового гиганта Араланж. Подобные вопросы необходимо решать при непосредственном контакте с управляющими модулями станции и как можно дальше от чужих глаз и ушей. На этот раз гигантская летающая тарелка и тысячи кораблей ею контролируемых не представляли для меня опасности. Более того, я был без каких-либо проволочек допущен внутрь станции, чтобы принять командование остатками Харанской армады. Иными словами, получить полный административный доступ ко всем вычислительным модулям флота рептилоидов и тех бортов голеополцев которые удалось взять под контроль кином Шадра. Стоит отметить, что предварительный анализ, произошедший в районе газового гиганта «Араланж» битвы, вызвал у меня некоторые недоумения своей несуразностью. По всем статьям, Харанский флот вышел из схватки победителем, разбив на голову противника. В таком случае мне непонятно, по какой причине мощная боевая станция и же с ней порядка трех боевых кораблей только первого класса были практически брошены своими хозяевами. Глупость, не подающаяся логическому объяснению. Уж очень ломать голову над всем этим не стал. Получу полный административный доступ, пообщаюсь с главным эскином станции, он-то мне все и поведает. При подлете к Шадру перед Гасаном гостеприимно распахнулись лепестковые шторки и автоматические диспетчерские службы станции приняли мой кораблик в гостеприимные объятия гравитационных стыковочных манипуляторов. Посадка на главную палубу прошла без каких-либо эксцессов. Ну все, я на месте. Пора и делом заняться. Для начала установил прямой контакт с местным мозговым центром и, получив подтверждение своих административных прав, стал единоличным владельцем целого флота без какого-либо толку болтающегося вокруг газового гиганта. Чтобы понять, чем обладаю, потребовал отчет главного искина Шадра. А оказалось, всего много. Очень много. Даже одно лишь перечисление свалившегося на мою голову добра заняло более трех часов. Однако подробно на этом останавливаться не стану, дабы не вызвать ни у кого приступа неконтролируемой зависти. Умом я прекрасно понимаю, что одномоментно стал весьма и весьма богатым человеком. По самым приблизительным оценкам, тут где-то половина квадриллиона кредитов. Это ж надо! И все мне, мне в одну харю. Нет, боженька все-таки есть. Бдит за порядочными людьми в моем лице и своевременно одаривает достойных ништяками. «Спасибо тебе, Ижи Иси на небесях!» «Так, стоп, лис. Рано впадать в религиозный экстаз. Вот когда получу за все это денежку, можно бежать в храм и ставить пудовую свечу перед иконой Спасителя. Вообще-то для этого надо будет сначала до земли добраться, либо православных храмов на просторах Содружества мне пока что не попадалось». А ублажать благоуханием сгорающего воска местный языческий пантеон я не собираюсь, ибо хоть и атеист, но крещен во младенчестве, а значит, где-то в глубине души истинный православный. — тфу ты! Успокойся, лис! — мысленно скомандовал самому себе и неожиданно на самом деле успокоился. — По сути, ничего для меня не изменилось. Просто я стал на шаг ближе к цели. Урегулирую дела с харанским наследием и прямиком на шантао. Убыль 10 лярдов на фоне будущих прибылей даже не замечу, а остальные заработанные деньги пущу на благо земли. Но предварительно с умными земляками посоветуюсь. Очухавшись от эйфории, вызванный обрушившимся на мою голову счастьем, обратился к главному эскину Шадра по поводу причин, заставивших Харанцев покинуть практически неповрежденную станцию, а для ее защиты оставить на орбите Араланджа и все прочие уцелевшие боевые корабли флота победителя. Тут же получил ответ, который привел меня в полное недоумение, при этом все-таки прояснил ситуацию. Как оказалось, вся эта силища была не просто брошена на произвол судьбы рептилоидами Харана, Управляющим эскином станции была поставлена боевая задача не допускать ни один борт в область пространства, непосредственно примыкающего к шадру. Ну да, вся эта огромная масса боевых кораблей первого и второго класса, а с ними неисчислимое количество автономных бортов москитного флота, предназначена для единственной цели – не подпустить к станции никого из чужаков». Впрочем, для полного понимания сложившейся ситуации нам необходимо совершить небольшой экскурс в реалии Содружества. Как уже упоминалось, этот конгломерат звездных государств вовсе не является чем-то единым и монолитным. Более того, на просторах галактики то и дело случаются вооруженные конфликты между отдельными государственными образованиями. Причина таковых чаще всего связана с территориальными претензиями но могут возникать и из-за идеологических нестыковок, или банально какой-нибудь королек или император на торжественной пирушке плюнул по пьяной лавочке в лицо своему коронованному коллеге. Так вот, все подобные конфликты должны вестись по определенным правилам и не затрагивать население планет, воюющих государств и всех прочих нонкомбатантов, кое ненароком окажутся в зоне боевых действий. Для соблюдения этих правил существует несколько государств, настолько продвинутых в плане развития, что остальные члены Содружества ни при каких обстоятельствах не решатся с ними связываться даже объединенными силами. Таким арбитром в территориальном споре между рептилоидами Харана и хуманами Галиопулса, выступил Танлор. То ли империя, то ли республика. Из-за скудности поступающей оттуда информации никто не знает политического устройства этого государства, занимающего всего пять звездных систем. По местным меркам, иное баронство бывает размерами намного больше. Казалось бы, танлор можно назвать малозначимым государственным образованием. Однако подобная оценка будет ошибочной, поскольку абсолютно все танлорцы являются псионически одаренными разумными, к тому же, метаморфами. Доступ на территорию танлора представителей всех прочих рас по какой-то неведомой никому причине крайне ограничен. То есть купить билет на одну из их планет и отправиться туда в качестве туриста не получится. Нелегально проникнуть туда также невозможно, поскольку псионики моментально вычислят чужака, и если не врут сетевые источники, конец бедолаге будет ужасен. А еще на просторах галактической инфосети ходят разного рода слухи о пси-технологиях танлорцев, к которым они не допускают никого из представителей так называемых младших рас. И вообще, про них ходит масса противоречивых слухов. Вроде бы как метаморфы, приняв облик кого-нибудь из монаршей персоны или еще какого-нибудь политика столь высокого уровня, способны взять в свои руки контроль над каким-нибудь звездным государством. На мой взгляд, полный бред, поскольку не вижу для этого каких-либо объективных причин. Ведь в противовес Танлору в галактике существует еще несколько примерно равных ему государств, и они очень внимательно следят за действиями друг друга. И если что-то в этих действиях их не устроит, могут совместными усилиями наказать коллегу-конкурента. Что касаемо так называемых «младших рас», их представители всеми силами стремятся приобщиться к технологиям старших. В частности, огромный интерес в содружестве вызывают их корабли, способные к мгновенному перемещению в пространстве по заданному вектору. То есть без каких-либо реперных привязок к массивным космическим телам типа газовых гигантов. Однако нитан-лорцы, Никто-либо еще подобными технологиями делиться с младшими братьями по разуму не спешат. Стоит отметить, что метаморфы танлора ведут активную торговлю с государствами Содружества. Покупают редкие минералы, объекты биологического происхождения, предметы искусства, артефакты древних и прочее в том же духе. При этом чисто технологическая продукция их не интересует вообще. Сами же они поставляют на рынке в основном биохимические препараты разгонного действия, используемые для более эффективного освоения разумными существами учебных баз. Однако в данный момент речь пойдет не о торговых отношениях между звездными государствами, а о делах совершенно иного свойства. Итак, 20 лет назад в районе газового гиганта Араланж сошлись два могучих звездных флота – Королевство Харан Республики Галиопульс. В качестве арбитра выступил представитель Звездного государства Танлор. Он прибыл на место схватки на относительно небольшом звездолете размерами, немного уступающим даже моему Гасану. По завершении битвы, окончившейся в пользу харанцев, Танлорский космический корабль совершил посадку на шадр с целью подтверждения результатов состоявшейся схватки и перехода спорных территорий под эгиду королевства рептилоидов. Все бы закончилось хорошо, если бы не инициатива тогдашнего командующего флотом Харанцев, адмирала Вачха. Этот весьма амбициозный вояка решил завладеть космическим кораблем Арбитра, с тем, чтобы ученые Харана наконец-то смогли разобраться с технологией внепространственных перемещений метаморфов. Что касаемо исчезновения Танлорца, так в космосе хватает разного рода опасностей. Может, в черную дыру ненароком угодил, а может, случайно столкнулся с каким-нибудь космическим объектом. Неожидавший подлянки от победившей стороны Тонлорец, едва покинув борт своего корабля, был уничтожен посредством боевого Гразера. Мощный поток, модулированный особым образом узконаправленной гравитацией, моментально превратил уважаемого арбитра в атомарную пыль не помогли ему спастись от коварного удара ни его псионический дар, ни способность менять внешний облик. Избавившись от Танлорца, адмирал Вачха в предвкушении потирал свои когтисты ручонки. Однако, как оказалось, захваченный корабль наотрез отказался допустить на свой борт досмотровую группу. Более того, утратив связь со своим хозяином, он каким-то чудесным образом перешел в мерцающий режим. Иными словами, превратился в нематериальный объект, привязанный к определенной точке пространства. Попытка Шадра покинуть орбиту Араланжа привела лишь к тому, что проклятый корабль танлорца остался на прежнем месте, то есть на планетарной стационарной орбите. Как неопровержимая улика, свидетельствующая о преступлении совершенном рептилоидами в отношении гражданина Танлора. Несложно догадаться, какими последствиями для правящей верхушки королевства, а возможно и всех граждан Харана, чревата утечка компрометирующей информации. Из-за гибели одного представителя своей расы Танлорцы вполне способны сделать так, что о Харане и Харанцах забудут навсегда, и будут в полном своем праве. При этом никто в содружестве даже косо взглянуть на них за это не посмеет. Короче говоря, необдуманное решение одного высокопоставленного придурка в погонах поставило на грань существования целое государство. Вот такая получилась жопа, практически на ровном месте. Чего только не предпринимали харанцы, чтобы замести следы своего преступления. Танлорский корабль пытались столкнуть гравитационными импульсами в атмосферу газового гиганта, применяли против него мощнейшие снаряды тоннельных орудий, начиненные антивеществом, атаковали с помощью лазерных излучателей. И все впустую. Корабль как висел, так и продолжал висеть в точке пространства, где его оставил хозяин. Наконец поступил приказ от Его Величества вернуть Шадр на стационарную орбиту газового гиганта, чтобы тот стал чем-то наподобие саркофага для корабля танлорцев Также передать все боевые корабли в подчинение скинов станции, дабы никто из чужаков не мог к ней подобраться. О том, что стало с инициативным адмиралом Вачха, история умалчивает. Провинившего вояку вряд ли погладили по головке и наградили очередным орденом. Скорее всего, казнили как врага народа, несмотря на фактически одержанную им победу. Однако содеянного им, повинившись перед метаморфами, вряд ли можно исправить. Так что пришлось королю Харана объявить битву проигранной в результате полной потери флота и закрыть район, сославшись на якобы вышедшей по непонятной причине из-под контроля харанского командования из кинобоевой станции. История также умалчивает, каким образом хитроумным харанцам удалось выкрутиться из крайне щекотливой ситуации, связанной с пропажей гражданина Танлора. Став обладателем столь важной информации, я крепко призадумался. Продать станцию и все прочие боевые корабли при сложившихся обстоятельствах у меня не получится. И вообще, Как бы обуза в виде танлорского рейдера не обернулась для меня таким гемором, что останется лишь бежать со всех ног и навсегда забыть о несметных богатствах. Ну все, хватит рассусоливать. Для начала стоит хотя бы взглянуть, что из себя представляет этот загадочный корабль. Делать какие-либо выводы и на их основе принимать решения стану потом.